Глава 5. Сексуальность и половые органы. Но, конечно, у пожилых людей тоже есть секс. Может быть, не так часто, медленнее и иначе. В любом случае, заниматься сексом хорошо, потому что секс — это безусловный фактор жизненной силы. Наслаждаясь физической близостью, возбуждением и любовью, бонусом вы получаете бесчисленное множество профилактических, Оздоровительных и омолаживающих эффектов, причем в любом возрасте. Однако люди, которые вместе уже много лет, иногда теряют жгучее желание секса с постоянным партнером. Поэтому некоторые иногда находят других сексуальных партнеров, чтобы эта прекрасная сфера жизни заиграла новыми красками. Обычно романы на стороне приводят к тому, что джентльмены внезапно решают привести в форму свое брюшко. Вместо шницеля на тарелке появляется салат, а свежеиспечённого влюблённого переполняет весёлое настроение и энергия, как в старые добрые времена. Нередко чувство вины заставляет в качестве компенсации проявлять к обманываемому старому партнёру особую доброжелательность и внимание. Конечно, стремление произвести впечатление на нового или более молодого партнёра может обернуться стрессом, Потому что некоторые части тела обнаруживают признаки износа. С другой стороны, люди в возрасте могут набрать очки при помощи опыта, знания тела и, скажем так, сексуальной мудрости или при помощи кошелька, кто знает. Однако, прежде чем соблазняться вишенками на чужом огороде, подумайте о том, что сохранить сексуальное влечение друг к другу можно и в долгосрочном партнерстве. Конечно, полноценное отношение Это нечто большее, чем секс, но почему бы не совместить отпуск в Мекленбургском Поозюрье с курсом тантры? Попробуйте поэкспериментировать, потому что секс и прикосновения оказывают биохимическое и нейробиологическое влияние на наше здоровье и настроение. Следующие эффекты от секса, независимо от возраста, сохраняют нашу молодость. Гормональный коктейль. Прикосновение кожи и секс заставляют мозг выделять окситоцин, гормон, который устраняет беспокойство, снимает боль и успокаивает. Количество дофамина, эндорфинов, серотонина и пролактина также повышаются во время секса. Этот гормональный коктейль делает нас счастливыми и расслабленными, уравновешенными и удовлетворенными. Повышаемый благодаря сексу уровень эстрогенов помогает женщинам справиться с прыщами, сделать волосы более густыми, а кожу более гладкой. У мужчин тестостерон, в свою очередь, способствует укреплению мышц, росту бороды, но при этом и провоцирует выпадение волос на голове. Секс снижает риск инфаркта миокарда и остеопороза, борется с депрессией, придает телу красивую форму, делает женщин более женственными, а мужчин — более мужественными. Фактор фитнеса. Секс разгоняет кровообращение, активизирует все системы организма и заставляет потеть. Попробуйте как-нибудь не снимать фитнес-браслет, а потом посмотрите его показателем. Спермидин — секретное антивозрастное оружие в сперме. Нет доказательств того, что в качестве маски для лица она оказывает омолаживающий эффект, однако эффект от перорального приема может быть сравним с эффектом от пищевых добавок. Сперма. Считается, интравагинальное применение оказывает антидепрессивное действие на женщин за счет всасывания антидепрессивных веществ из спермы через слизистую оболочку влагалища. Этот забавный факт переходит из уст в уста с тех пор, как средства массовой информации начали безжалостно его искоренять. Каким бы прекрасным ни был такой источник молодости, как секс, с возрастом возникает ряд реальных, но также и надуманных факторов, которые могут повлиять на интимную жизнь. Гениталии вытягиваются и становятся более вялыми, нередко увеличивается маховая масса, некогда упругая кожа становится более дряблой. Так или иначе, это касается обоих партнеров, если они примерно одного возраста. К счастью, зрение со временем слабеет, а эффект размытия стареющих глаз увеличивается. Однако настоящие камни преткновения редко носят исключительно косметический эстетический характер. Реальные затруднения вызывают сухость влагалища и ослабленная мужская эрекция. Влагалище. Сохраняем сочность. Недостаток женских гормонов в период после менопаузы приводит к тому, что вульвое и влагалище становятся более сухими и чувствительными. Боль, трещины, ощущения наждачной бумаги в промежности делают секс неприятным процессом для многих женщин. Но поскольку секс — это важный элемент жизни, влияющий на ее качество, с этими факторами можно и нужно бороться. Снижение уровня гормонов также изменяет микробиом влагалища. Недостаток лактобактерий мгновенно вызывает покраснение, зуд, жжение, выделение и повышает восприимчивость к инфекциям. С помощью поэтапного плана, основанного на усилиях и действиях, можно успешно завершить тонкую настройку своего влагалища. Советы для счастливого влагалища. Смазка. Самое простое и всегда доступное средство — это слюна. И лучше всего это средство наносить с любовью. За сухой слизистой также можно ухаживать с помощью продающихся без рецепта гелии с гиалуроновой кислотой. А любителям всего органического можно попробовать гелеобразное вещество, Остающиеся после варки льняного семени. Другой оптимальный вариант — уход с помощью жиров, например, кокосового масла. Кроме того, есть смазки в тюбиках и кремы для интимной гигиены, на которых написано «до» и «после» механических нагрузок. Гормоны. Их можно применять локально в виде крема или свечи. Например, крем с эстриолом или свечи с ДГА. В первую очередь они действуют только в месте применения. Эффект для всего тела достигается в ходе гормональной терапии, однако она не всегда желательна или необходима. Лазер. В процессе подготовки на вульву и влагалище наносят обезболивающий крем. После этого слизистую оболочку обрабатывают фракционным СО2-лазером с тепловыми импульсами. Нанесённое под воздействием высокой температуры повреждения спровоцирует регенерацию изсушенных тканей. Разгонится кровообращение обмен веществ в слизистой оболочке и всех участков вокруг. Дряблая ткань снова станет плотной, розовой и сочной. Такая процедура, кстати, способна также помочь при недержании мочевого пузыря в и средней степени. Обычно достаточно от одной до трех процедур, чтобы секс вновь стал комфортным, то есть таким, как в молодые годы. Правда, ОМС не покрывает стоимость таких процедур и перекладывает оплату совсем недешевой лазерной терапии на вас. Микрофлора влагалища улучшается через здоровую микрофлору кишечника. Длительное отсутствие сахара в рационе, например, сокращает количество дрожжевых грибков. Дополнительно можно пропить курс кисломолочных бактерий. При ближайшем походе в туалет они попадают в другую открытую дверь как раз по месту назначения и надежно защищают влагалище от проникновения непрошенных микробных посетителей. Показатель pH влагалища снова достигает значения около 4,5, приобретая идеальную кислотность, как хорошее вино. Гигиена. Пожалуйста, мойте область слизистой оболочки вульвы только водой, потому что очищающие средства разрушают чувствительный бастион бактерий и убивают его жителей. Нет никакой необходимости использовать средства для интимной гигиены, и они тоже не должны попадать внутрь. Спринцевание влагалища — это табу, оно повышает риск развития рака половых органов. Пенис. Сохраняем стойкость. В то время как у женщин выработка гормонов в период менопаузы снижается довольно стремительно, у мужчин этот процесс скорее вялотекущий. Начиная с 35-летнего возраста, мужчина теряет примерно от 1 до 2% тестостерона. Успешная тонкая настройка тестостерона достигается с помощью здорового питания и физической активности. У 65-летнего учителя физкультуры уровень тестостерона иногда выше, чем у 20-летнего домоседа. Алкоголь, курение, стресс и избыточный вес тоже вносят свою лепту. Мужчины с избыточным весом и относительно высоким содержанием эстрогена склонны к феминизации. Их волосы становятся более густыми, а грудь может достигать размеров в Б или С. К сожалению, с возрастом плавающий в крови тестостерон подавляется белком-уловителем тестостерона ГСПГ, глобулином, связывающим половые гормоны, и альбумином, из-за чего и теряется былая мужественность. Из-за этих перехватчиков тестостерон может терять до 3% своего общего количества. Кроме того, снижается уровень вырабатываемого надпочечниками гормона ДГА, особенно если в игру вступает стресс. Стероидный гормон является предшественником половых гормонов. 95% тестостерона вырабатывается в яичках и еще 5% — в надпочечниках. Кстати, основное сырье для его производства — это холестерин. Если анализы показывают слишком низкий уровень тестостерона, можно снабдить организм дополнительным ДГА или тестостероном. В противном случае нарушается метаболизм жиров. Снижается мышечная масса, ощущается усталость и апатия, ослабевает внимательность, появляется храп. Также угасает либидо, а кости становятся склонными к ломкости. Тестостерон стимулирует нейромедиаторы нервов головного мозга и поддерживает процессы возбуждения непосредственно в половом члене. Нетрудно догадаться, каковы последствия дефицита тестостерона в этом случае. Чтобы определить уровень тестостерона, Кровь лучше всего сдавать утром, потому что его уровень колеблется в зависимости от ритма дня и ночи. Если уровень слишком низкий, урологи назначают тестостерон либо в составе геля, который нужно будет наносить на кожу, либо через укол в мышцу. При этом следует помнить, что поступление тестостерона может вызвать некоторое увеличение количества красных кровяных телец, что повышает риск инсульта, инфаркта миокарда, тромбоза или эмболии. Однако, чтобы держать этот аспект под контролем, достаточно просто регулярно проверять кровь и при необходимости корректировать дозировку. По завершении терапии половые органы довольно быстро вернут свой былой вид. Касательно предположения, что прием тестостерона может вызывать рак предстательной железы, в настоящее время ученые склонны считать, что такого эффекта он не дает. Однако тестостерон может спровоцировать развитие скрытого рака. Скрытым раком в медицине называют метастазы опухолей, когда не удается установить первичный очаг. Помимо тестостерона, есть и другие факторы, которые мешают сохранять форму молодого героя-любовника. Уровень стероидного гормона ДГА с годами тоже снижается. В сравнении с молодыми мужчинами, 60-летние обладают лишь пятой частью его изначального количества. Этот гормон мужчинам и женщинам в период после менопаузы также может назначить врач. В результате метаболизма из него может образовываться тестостерон, но также эстроген. Сам по себе он способен действовать и как мужской гормон, неприятными побочными эффектами которого бывают жирная кожа, акне и выпадение волос. Процесс превращения ДГА в тестостерон или эстроген контролировать невозможно. Тем не менее, если анализы выявили дефицит тестостерона, на начальной стадии терапии его прием может быть полезен. В любом случае, необходимость приема должна быть подтверждена анализами, а дозировка, обычно от 15 до 75 мг ДГА в день, определяется врачом. Официальных рекомендаций здравоохранения касательно приема тестостерона по-прежнему нет. Однако исследования подчеркивают его положительные эффекты при потере энергичности, депрессии, от применения для укрепления стрессоустойчивости, оздоровления жирной печени, наращивания мышечной массы и расщепление жира для крепкости костей, улучшения кровообращения, текстуры кожи и иммунной системы. Тем не менее, мощная эрекция лишь отчасти зависит от уровня гормонов. До 40 лет при нарушении эрекции зачастую играют роль именно психологические факторы — стресс, психологическое давление, связанное с необходимостью достижения целей, разного рода душевные терзания, депрессия. После 40 лет зачастую этот список пополняют и физиологические факторы. Хорошим признаком являются три. Пять ночных эрекций и утренний подъем. Они говорят о том, что серьезных коренных физиологических проблем с эректильной функцией нет. В случае, если проблемы с эрекцией продолжаются более полугода, обязательно нужно обратиться к урологу, а, возможно, и к кардиологу или неврологу. Вообще говоря, Эрекция — это своего рода магический жезл сердца. И чтобы он мог творить чудеса, парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, должна быть активной. И пока вы испытываете стресс, чудес ждать не стоит, потому что нервная система, находящаяся в состоянии стресса, подавляет эрекцию, выпуская убийц потенции, норадреналин и адреналин. А вот в состоянии покоя интенсивно выделяется оксид азота, расширяются кровеносные сосуды, наполняется пещеристое тело. Для идеального результата к делу должны подключиться мозг и нервная система. Они обеспечивают сексуальное возбуждение, волнующие образы, мысли, фантазии, ароматы, прикосновения. Нейромедиатор оксида азота образуется из аминокислоты L-аргинина, При реакции давление в пещеристом теле повышается, как в накачанной шине. Кровь в этот момент течет медленно, потому что возвратные вены сдавливаются набухшим пещеристым телом, заключенным в твердую оболочку. В общем времени для долгих предварительных ласк и смены пост предостаточно. Все факторы, которые негативно влияют на кровеносные сосуды тела, негативно влияют и на пещеристое тело. Избыточный вес Повышенный уровень липидов в крови, высокое артериальное давление, курение, сахарный диабет и стресс — все они настоящие убийцы потенции. Словом, в такой жеребьевке половому члену всегда достается короткая спичка. И пара слов о крайней плоти. Если с годами все чаще возникают проблемы с крайней плотью, например, она воспаляется, краснеет или сужается, на головке при этом также могут появляться красные пятна, Откажитесь от использования любых очищающих средств и используйте для очищения только теплую воду. Так вы поможете микробиому регенерировать кожу. Наносите на воспалительный участок оливковое масло или интимное масло с витамином Е. Иногда также помогает мягкий крем с кортизоном или противогрибковое средство, но прежде, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Подумайте о приеме витамина D, цинка, селена, жирных кислот, омега-3. Возможно, также нужно восстановить дефицит витаминов группы В и разнообразить кишечную флору. Проверьте уровень HbA1c, долгосрочный уровень глюкозы в крови. Потому что иногда за хронически воспаленной крайней плотью и или головкой полового члена стоит диабет. В некоторых случаях оптимальным для здоровья выбором будет удаление крайней плоти. Если она всегда суженная и воспаленная. Эта процедура, скорее всего, принесет облегчение и вернет прежнее качество жизни вместе с удовлетворением от секса. В любом случае, во время секса крайняя плоть поднимается над головкой, поэтому, как правило, никто особенно не скучает. Советы для члена-перформера. Не злоупотребляйте алкоголем и сигаретами и следите за своим весом. Занимайтесь спортом и время от времени проверяйте кровь, в частности на содержание аминокислоты гомоцистеин. Она повреждает кровеносные сосуды и может быть предупреждающим сигналом повышенного артериального давления, инфаркта миокарда, тромбоза, инсульта и деменции, а также эректильной дисфункции. Гомоцистеин можно снизить, например, если в крови достаточно фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12, а половая жизнь достаточно активная. Повреждение сосудов также вызывает липопротеин — Переносчик жиров. Его повышенный уровень может быть обусловлен генетически и способен привести к кальцификации кровеносных сосудов. Его уровень также можно определить, сдав кровь на анализ. Необходимость гормональной терапии при снижающемся уровне тестостерона можно обсудить с врачом. Здесь в первую очередь следует провести точное измерение показателей крови и оценить соотношение риска и пользы. Поскольку ослабление стойкости полового члена может быть тесно связано со страхом потерпеть неудачу, проявляемая партнером или партнершей деликатность стимулирует эрекцию, и это делает возвращение магии поникшему жезлу на 30% успешнее. При необходимости богатую азотом аминокислоту L-аргинин можно принимать перорально в дозе от 3 до 5 граммов в день. Перед приемом медикаментов в таких высоких дозировках, пожалуйста, обратитесь за консультацией к врачу, чтобы исключить неблагоприятное взаимодействие с другими лекарствами или побочные эффекты. Виагра и другие подобные препараты могут усиливать и продлевать эрекцию. К действующим веществам таких препаратов относятся силденофил, тадалофил, варденофил и аванофил. Решить, какой из них выбрать, может помочь уролог. Обычно это зависит от половой активности. Тадолофил принимается в низкой дозе 5 мг в день. При необходимости мгновенного действия или в дозе 20 мг в качестве таблетки выходного дня. Важно помнить, что действующее вещество долгое время остается в крови. Силденофил принимают за час до предполагаемого события. И эффект может держаться 4-5 часов. Эти средства сдерживают фермент, который способствует расщеплению сосудосуживающих веществ, благодаря чему они могут действовать дольше. Кстати, есть мнение, что, например, лук и чеснок — это природные средства для повышения потенции, потому что они высвобождают в организме своего рода натуральную виагру, а именно оксид азота, который снижает кровяное давление и расширяет сосуды полового члена. Исследования показали, что женщинам Нравится запах пота мужчин, которые едят чеснок. Якобы это подсказывает женщине, что мужчина хорош в постели и будет дольше оставаться отцом для их потенциальных детей, так как его сердечно-сосудистая система, по-видимому, здорова. Правда, не существует исследований относительно того, как женщины относятся к дыханию таких мужчин. Новым методом для возвращения энергичности половому члену является ударно-волновая терапия, которая способна улучшить как тазовое дно мужчины для активности подъема, так и обмен веществ в пещеристом теле. Эта терапия также используется при лечении нежелательных уплотнений тканей и искривления полового члена. Курс ударно-волновой терапии длится около шести недель с одним-двумя сеансами в неделю по 10-15 минут. Средняя стоимость — около 20 тысяч рублей за сеанс. Ряд других вариантов лечения может подсказать уролог. И последнее, но не менее важное — use it or lose it. Используй или потеряешь. Регулярная физическая активность полового члена снабжает его свежей, насыщенной кислородом кровью, что дарит ему подъем энергии. В конце концов, бицепсы тоже требуют регулярных тренировок. Яичники и матка. Яичники ребенка женского пола содержат от 1 до 2 миллионов яйцеклеток. К началу пубертатного периода их остается около 400 тысяч. Поскольку новые яйцеклетки больше не производятся, запас яйцеклеток, способных к оплодотворению, постоянно уменьшается. В каждом менструальном цикле созревает от 500 до 1000 яйцеклеток. За всю жизнь эволюция в организме женщины происходит от 300 до 500 раз. Женщины в возрасте от 20 до 30 лет наиболее плодовиты, после 35 лет фертильность стремительно снижается. Начинающиеся с 45 лет переменопауза, то есть предшествующий менопаузе период, характеризуются нарушениями цикла. Они все чаще проходят без овуляции, их продолжительность и длительность кровотечений колеблются, периодически менструация не наступает вовсе. В фертильные годы у женщины ежемесячно созревают фолликулы, стимулируемые управляющими гормонами ЛГ, лютеиновый гормон, и ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, который вырабатывает гипофиз. В первой половине цикла уровень эстрогена повышается и наступает овуляция. Во второй половине цикла яичники начинают вырабатывать прогестерон. В период переменопаузы активность яичников снижается. Это замечает гипофиз и пытается выдать максимальную производительность. Он вырабатывает больше ЛГ и еще больше ФСГ. В результате, начиная с третьей недели цикла, уровень эстрогена разительно повышается, что женщины замечают по чувству стянутости в груди. Эстроген позволяет вернуть прежнюю интенсивность формирования слизистой оболочки матки. Но из-за того, что во второй фазе цикла уровень прогестерона показывает лишь незначительный рост, матка отторгает слизистую оболочку, что сопровождается сильным кровотечением, а иногда и предменструальными кровянистыми выделениями. Дефицит прогестерона в переменопаузе приводит к фазе доминирования эстрогена. Если же уровень эстрогена падает с очень высокого до очень низкого показателя, многие женщины начинают ощущать приливы, Из-за его внезапного снижения кровеносные сосуды расширяются, и под поверхность кожи поступает больше крови. После фазы доминирования эстрогена число стимулируемых фолликулов, пузырьков, в которых созревают яйцеклетки, продолжает снижаться. Теперь к уже имеющемуся дефициту прогестерона добавляется дефицит эстрогена, и затишье стоит ожидать только с наступлением менопаузы. Отсутствие менструальных кровотечений в течение года говорит о том, что, вероятнее всего, наступила менопауза. Несмотря на то, что матка как бы отошла от дел, она по-прежнему остается важным членом сообщества, потому что отвечает за стабилизацию. Ее связки обеспечивают баланс тазовых органов и тазового дна. Однако, поскольку с возрастом масса мышцы соединительной ткани уменьшается, связки и тазовое дно теряют свою упругость, и матка может опуститься. Симптомы менопаузы — жаркие времена. Одна треть женщин испытывает серьезные недомогания во время менопаузы, другая треть — умеренные, и еще одна треть не испытывает их вовсе. Одним из классических симптомов климакса являются приливы, которые могут длиться несколько минут, и в такие моменты женщины испытывают непреодолимое желание сорвать с себя одежду. И едва она успевает снять с себя кофту, Тут же приходится снова ее надевать, потому что нередко за ощущением жара следует озноб. Ночные приливы приводят к частому прерыванию сна. Фаза глубокого сна укорачивается, нарушается ритм сна и бодрствования. Это влияет на работоспособность и портит настроение, которое без того может сильно колебаться. Усиливаются депрессивные состояния, вялость, раздражительность и нервозность. Помимо этого могут возникать нарушения концентрации, И забывчивость. Поскольку дефицит эстрогена влечет за собой ослабление кровообращения мышцы суставов, а также снижение выработки коллагена, сокращается количество суставной жидкости и хрящевая ткань истончается. У многих женщин это проявляется болью при движении. Восприятие в целом обостряется, так как падение уровня эстрогенов сопровождается снижением эндорфинов, которые играют важную роль в регулировании болевых ощущений. Это может привести к снижению болевого порога и, следовательно, к повышенной восприимчивости боли. К перечисленным симптомам присоединяются проблемы в области влагалища и повышенный риск развития разных болезней, в частности, остеопороза, о котором мы говорили ранее. У женщин с большим количеством недомоганий качество жизни ухудшается иногда даже на многие годы. Неудивительно, что женщина ищет выход из этого положения. Гормональная терапия, безусловно, оправдана, если менопауза наступает очень рано, то есть в возрасте около 40 лет, поскольку в этом случае значительно повышается риск развития остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции. Также гормональная терапия может помочь в том случае, если женщина в период менопаузы испытывает такие неприятные симптомы, как нарушение сна и концентрации, высокое артериальное давление, нарушение сердечного ритма, сильные приливы, мучительно-интенсивное потоотделение, боли в суставах, сухость влагалища и потери либидо. В идеале оптимизация гормонального фона проводится на основе показателей крови. Это позволит точно определить необходимую дозировку. Комплексный гормональный анализ возможен только на основании показателей крови. Анализа слюны для этого недостаточно. Показана ли гормональная терапия в период менопаузы для профилактики остеопороза, деменции или сердечно-сосудистых заболеваний, Прием гормонов в этом случае повышает эластичность сосудов и снижает уровень холестерина ЛПНП? Этот вопрос разделяет сообщество врачей. Сторонники гормональной терапии, среди которых много гинекологов, терапевтов, ортопедов и кардиологов, исходят из того, что благодаря гормональной терапии женщины живут дольше имеют меньше шансов заболеть раком, и их здоровье в целом крепче. При этом многие гинекологи видят картину под другим углом. Они считают гормональную терапию спорным решением из-за потенциальных, хотя и незначительных, рисков рака молочной железы и тромбоза. Их компромиссный выход — это концепция «минимальная дозировка», минимально необходимый срок терапии и индивидуальный выбор после анализа соотношения пользы и риска. При классической гормональной заместительной терапии врачи назначают готовые препараты или передают индивидуальный рецепт для приготовления препарата в специализированной аптеке. Включенный в терапию прогестерон, помимо поддержки слизистой оболочки матки и защиты аномального кровотечения, также помогает бороться с жировыми отложениями в области живота, улучшает настроение, иммунную систему и здоровье костей. Еще он имеет влияние на ткани молочной железы. Иногда в начале менопаузы прогестерон рекомендуют в качестве самостоятельного средства, например, в виде геля для снятия ощущения стянутости груди или в виде капсул для перорального приема. Начиная с 40 лет уровень этого гормона снижается первым. Для предотвращения появления акне или выпадения волос что иногда провоцирует некоторые гормоны желтого тела, и идентичный выделяемому телом прогестерон, он часто действует как мужской гормон тестостерон, можно принимать гормон желтого тела, подавляющий действия мужских гормонов. Поскольку прогестерон способствует улучшению сна, принимать его желательно вечером, перорально в виде капсулы или путем введения во влагалище. Эстрогены обычно наносятся на кожу, чтобы избежать риска тромбоза. Они хорошо всасываются через кожу, а через желудочно-кишечный тракт проникают в печень, которая начинает усердно производить факторы свертывания крови. В настоящее время наблюдается тенденция к более активному использованию биоидентичных гормонов. Хотя приставка «био» звучит довольно приятно и наводит на мысль о чем то природном, эти гормоны на самом деле синтетические, но это не проблема. Как бы то ни было, и такой гормон остается гормоном. В случае гормонозависимого рака молочной железы идентичные естественным гормоны также могут стимулировать рак. При таких условиях они противопоказаны, и даже при наличии определенного семейного анамнеза решение относительно их приема должно быть тщательно взвешено и обговорено с врачом. К биоидентичным, то есть идентичным природным гормонам относится эстриол Е3. Он используется в виде крема или вагинальной свечи при сухости влагалища. Риск развития рака молочной железы при его применении считается низким. Эстрадиол, Е2, также часто используется в виде крема, чтобы не провоцировать образование факторов свертывания крови в печени. Рак груди и определённый семейный анамнез могут быть противопоказаниями к применению. Наличие матки требует приема натурального эстрадиола или синтетического эстрогена только в сочетании с прогестероном, не имеет значения перорально или интравагинально. В противном случае избыток эстрадиола может спровоцировать рак слизистой оболочки матки, а прогестерон противодействует этому разрастанию тканей. Могут ли помочь фитоэстрогены, то есть вторичные метаболиты растений? Да, они повышают уровень эстрогена в организме, могут противодействовать раку молочной железы и облегчают симптомы менопаузы. Однако при их повышенной концентрации они могут неправильно распределиться в организме и нанести вред. Исключение здесь — воронец, цимицифуга. Растительное вещество обладает гормоноподобным действием, не будучи гормоном, и воздействует на центры управления в головном мозге, которые влияют на функцию яичников. Таким образом, он может облегчить симптомы менопаузы без эстрогеноподобного эффекта и, соответственно, без каких-либо побочных эффектов. Даже при гормонозависимом раке молочной железы, наличие которого является серьезным противопоказанием к приему растительных эстрогенов, например, из сои, клевера пунцового или ревеня, воронец в медицинских руководствах по диагностике лечения считается разрешенным и вполне безопасным. В редких случаях возможно повреждение печени. Также вранец способен помочь при повышенном потоотделении, приливах и нарушениях сна. Советы для жарких времен. Следует ли принимать гормоны во время менопаузы, остается личным решением, которое следует взвесить вместе с гинекологом на основе профиля риска и симптомов. Прежде чем приступать к гормональной терапии, можно попробовать другие методы сформируйте здоровый рацион и уделяйте больше времени спорту. Доказано, что осознанность, когнитивно-поведенческая терапия, растительные средства воронец и зверобой помогают справиться с симптомами климакса. Следующие фитоэстрогены и растительные вещества с точки зрения натуропатии играют важную роль. Изофлавоны сои, дикий ямс, листья ортосифона, дегель лекарственный, лигнаны, например, из экстракта коры тиса, клевера пунцового, валерьяны, демианы. Принятые в оптимальное время суток, они оказывают регулирующие, активизирующие или успокаивающие действия. Прекрасно расслабляют 300 мг магния, принятые вечером. Сухость сухостью влагалища можно справиться при помощи локального нанесения крема с эстрогеном или лазерной терапией. Если решение принято в пользу гормональной терапии, Приступить к ней лучше в начале менопаузы, то есть около 50 лет. Позднее начало терапии повышает риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой из-за снижения эластичности сосудов. Предстательная железа. активно ночью, даже с возрастом. Предстательная железа — это железа мужского организма. Ее размер достигает размера каштана или меча для гольфа, а находится она прямо под мочевым пузырем. Через предстательную железу проходит мочеиспускательный канал. Предстательная железа вырабатывает большую часть семенной жидкости, которая также хранится в семенных пузырьках своего рода соуси-дипы, с которого начинают свой путь сперматозоиды. Вид соусов, в которые макают еду. Обычно она висит от 20 до 25 граммов но при увеличении может достигать веса до 100 граммов. С доброкачественным увеличением гиперплазии и предстательной железы чаще всего сталкиваются мужчины старше 60 лет. Точная причина этого явления до сих пор неизвестна. Но есть предположение, что определенную роль играет фактор гормонов, таких как тестостерон, дегидротестостерон и эстроген. Увеличенная предстательная железа может сдавливать мочеиспускательный канал, что затрудняет выход мочи. Усугубить ситуацию могут ослабления мышц мочевого пузыря и некоторые лекарства, например, антидепрессанты. Остаточная моча сохраняется в мочевом пузыре, что повышает риск развития инфекции мочевыводящих путей и камней в мочевом пузыре. Если выход мочи полностью заблокирован, ее скопление может даже повредить почки. Мужчинам, затрудненным мочеиспусканием и остаточной мочой в мочевом пузыре, приходится чаще вставать ночью по малой нужде. Многие люди, столкнувшиеся с этой проблемой, также не понаслышке знают непрекращающиеся ощущение позыва к мочеиспусканию. В конце мочеиспускания может продолжать вытекать небольшое количество мочи. Если задержка мочи сохраняется длительное время, это может привести к... К инконтиненции при переполнении мочевого пузыря, то есть неконтролируемому вытеканию мочи. Мочевой пузырь больше не может подавать правильные сигналы о том, что он заполнен до краев или наполовину и хочет опустошиться. Бывает и обратная ситуация, когда мочевой пузырь удерживает мочу и постепенно расширяется все больше и больше. Это растяжение затрагивает мышцы и нервное сплетение из-за чего мочевой пузырь больше не может должным образом стягиваться. Вокруг мочеиспускательного канала может образоваться варикозное расширение вен, из-за чего канал трескается и выделяет кровь в мочевой пузырь. Так что с походом к урологу затягивать нельзя. В дополнение к излюбленной небольшой экскурсии в пещеру, осмотру прямой кишки, медицинские работники могут сделать УЗИ, измерить скорость потока мочи и сделать анализ ее состава а также проверить уровень ПСА в крови. ПСА ⁇ это простат-специфический антиген, фермент, концентрация которого в крови говорит об активности ткани предстательной железы. В норме показатель ПСА 4 нанограмма на миллилитр. Важно вовремя обнаружить или исключить рак предстательной железы. На рак может указывать повышенный уровень ПСА, а также твердость или узловатость предстательной железы, которые можно обнаружить при прощупывании. Иногда доброкачественно увеличенная предстательная железа тоже выделяет ПСА. В общем, знание уровня этого фермента может помочь, однако однозначно интерпретировать его не стоит. Если есть подозрения, можно сделать МРТ или биопсию. Доброкачественное увеличение лечится медикаментозно с помощью действующего вещества, которое сдерживает превращение тестостерона в более мощный дигидротестостерон. Это позволит подавить размножение клеток. Кроме того, так называемые альфа-блокаторы способны расслабить сфинктер мочевого пузыря и мочеиспускательный канал, облегчив таким образом мочеиспускание. Опухоли предстательной железы Рак предстательной железы является наиболее распространенным среди мужчин видом рака. Причины его развития до сих пор до конца не ясны, но связь с возрастом определенно есть. До 50 лет рак предстательной железы наступает очень редко, но с 70 риск его развития возрастает. 59% мужчин в возрасте от 79 лет сталкиваются с аденомой предстательной железы, но в большинстве случаев он безвреден и не приводит к смерти. Возраст сам по себе фактор риска развития аденомы предстательной железы, но его появление также может быть связано со снижением уровня тестостерона на этом этапе жизни. Некоторые мужчины решают восполнить дефицит тестостерона и начинают принимать препараты, однако важно учесть, что это потенциально может стимулировать рак предстательной железы. У молодых мужчин этот вид рака может быть очень агрессивным и опасным для жизни тогда как у мужчин-пожилых он протекает в более мягкой форме, с которой вполне можно состариться. Агрессивность рака предстательной железы можно определить по параметрам ткани. Для этого необходимо взять образцы ткани предстательной железы и провести гистологическое исследование. На основании полученных данных можно будет принять решение о том, нужна ли терапия и, если нужна, какой вид терапии выбрать. Тактика «наблюдать и ждать», операция, облучение, химиотерапия, гормональная терапия или различные другие методы, которые в настоящее время проходят испытания. Как и в случае с большинством других онкологических заболеваний, медицина может многое, если аденома предстательной железы обнаружена вовремя. Вот почему в возрасте от 45 лет необходимы регулярные профилактические обследования, тем более если у вас есть семейная предрасположенность, или выявлена мутация гена BRCA. Название мутации представляет собой сокращение слов «брист» и «канцер», то есть «грудь» и «рак». У женщин эта мутация приводит к опухолям груди и яичников, у мужчин она увеличивает риск рака груди и предстательной железы. Риск рака поджелудочной железы также повышен. То же, что говорится о любых других видах рака, касается и рака предстательной железы. Запущенная болезнь увеличивает риск распространения рака и ухудшает прогноз. Советы для отличного состояния предстательной железы. Секс. Пять раз в неделю с эякуляцией, мастурбация тоже считается, хорошо споласкивает ткани и выводит токсины, попавшие в организм из окружающей среды. А еще существует предположение, что это может снизить риск развития рака на 30%. Правда, Однозначно, это пока не доказано. Иногда опрашиваемые в ходе исследований люди колеблются, отвечая на вопрос, как часто они на самом деле занимаются сексом. Физическая активность дает отличную защиту. Спорт — это эффективное средство профилактики, и он не утрачивает своей пользы даже в том случае, если человек находится в процессе лечения рака или перенес его. Только в этом случае не стоит сразу нагружаться по полной, Начинать лучше постепенно. Кишечная флора играет роль в возникновении и развитии рака предстательной железы. Рацион с высоким содержанием жиров нарушает баланс кишечника. Продукты метаболизма кишечных бактерий, например, короткоцепочечные жирные кислоты и фосфолипиды, попадающие в кровоток, способствуют прогрессированию рака предстательной железы. Кроме того, кишечная флора может служить источником тестостерона, который также влияет на развитие рака предстательной железы. Продукты с пребиотиками и пробиотиками способны предотвратить и замедлять прогрессирование рака предстательной железы. У любителей растительной пищи здесь есть преимущества. Небольшое профилактическое действие против рака предстательной железы оказывают овощи и пряные растения, относящиеся к семейству крестоцветных, например, различные виды капусты, в том числе брокколи, редис, брюк, варедька, крест, салат семена горчицы или рапс. Горчичные масла, содержащиеся в растениях семейства крестоцветных, подавляют деление опухолевых клеток. Фитоэстрогены из сои, ликопины из помидоров, арбуза, клубники, а также рыбы и оливкового масла также наделены защитным эффектом. Избыточный вес, частое потребление сахара и пара стаканов коровьего молока в день повышают риск развития рака на 25%. Экстракты семян тыквы и сиреноя в капсулах помогают на начальных стадиях доброкачественного увеличения предстательной железы. Что касается эффекта в долгосрочной перспективе, однозначного мнения на этот счет нет, однако содержащиеся в них фитогормоны подавляют преобразование дигидротестостерона в тестостерон. Езда на велосипеде может обернуться стрессом для предстательной железы из-за давления и холода, поэтому можно приобрести специальное велосипедное седло.